Тарзан, обезьяний приемыш, не нуждался в толкователе, который объяснил бы ему смысл этих далеких выстрелов. С поцелуями Джен Портер, еще горящими на устах, он мчался, как вихрь, по деревьям прямо к поселкум Бонги. Самая схватка его мало интересовала. Он решил, что она скоро кончится. Тем, которые были убиты, он все равно не может помочь. А тем, которые успели спастись, тоже не нужна его помощь. Он торопился к тем, кто не был убит и не спасся, и он знал, что найдет их у большого столба в середине поселка Мбонги. Много раз Тарзан видел, как черные отряды возвращались с набегов на север, ведя пленников, и каждый раз те же сцены разыгрывались у зловещего столба. в ослепительном блеске ряда зажженных костров. Он знал также, что они редко теряют много времени в приготовлениях и потому опасался, что на этот раз опоздает и сможет лишь отомстить. Тарзан смотрел сквозь пальцы на их прежние оргии и только по временам вмешивался ради удовольствия дразнить чернокожих. Жертвами их всегда были черные люди. А этой ночью дело обстояло иначе. Белые люди, люди одного рода с тарзаном, быть может, терпят как раз теперь предсмертные муки пыток в этом страшном застенке д ж у н г л и Он чался вперед, ночь спустилась, и он продвигался по верхней террасе. Дероскошная тропическая луна освещала его г о л о в о к р у и т е л ь н ы й путь по слегка волнистым веткам верхушек деревьев. И вот он увидел отражение отдаленного пламени. Оно лежало вправо от его пути. Это должно быть зарево от костра, которое пленники разложили, прежде чем они подверглись нападению, подумал он. Тарзан ничего не знал о присутствии моряков. Тарзан был так уверен в своем знании джунглей, что не отклонился от своего пути, а промчался мимо яркого света на расстоянии полумили. Это был сторожевой огонь французов. Через несколько минут Тарзан парил на деревьях над самым поселком Бонги. А, значит, он не очень опоздал. Или все-таки? Он не мог решить. Фигура у столба была совершенно безмолвна, а между тем черные воины еще только слегка покалывали ее. т а р з а н хорошо знал их о б ы ч а й Смертельный удар еще не был нанесен, и он мог бы с точностью почти до минуты сказать, как долго продолжается танец. Еще одно мгновение, и нож Бонги... Отсечет одно ухо у жертвы, и это отметит начало конца, так как очень скоро после того от пленника останется лишь судорожно к о р ч у щ а я с я груда изувеченного тела. В нем и тогда еще будет искра жизни, но спасать его было бы уже бессмысленным, и смерть являлась бы единственным желанным благодеянием. Толп стоял на расстоянии сорока футов от ближайшего дерева. Тарзан развернул свой аркан. И над дьявольскими криками пляшущих демонов вдруг неожиданно раздался боевой вызов обезьяны человека. Плясавшие остановились, словно окаменев. Веревка взвилась, с певучим жужжанием высоко над головами чернокожих. Ее совсем не было видно. преслепительном огне костров. Дарно открыл глаза. Огромный чернокожий, стоявший прямо перед ним, упал навзничь, словно сбитый с ног незримой рукой. Он барахтался и кричал, а его тело, перекатывающееся из стороны в сторону, быстро двигалось в тень под деревьями. Чернокожий с глазами, выскакивавшими из орбит от ужаса. казались словно околдованными. Очутившись под деревом, тело взвилось стрелою ввысь, и когда оно исчезло в листве, терроризированные н е г р ы с криками ужаса понеслись в бешеной скачке к воротам. Дарно остался один. Он был храбр, но почувствовал, как зашевелились короткие волосы на его затылке около шеи. Когда тот зловещий крик раздался в воздухе, когда извивающееся тело чернокожего поднялось, будто сверхъестественной силой в густую листву леса, дарно показалось, что тень смерти встала из темной могилы и коснулась липким пальцем его плоти. В том месте, где тело скрылось в листву, дарно услышал шорох. ветки закачались, как бы под тяжестью человеческого тела, послышался треск, и чернокожий полетел, растянувшись на землю, и остался неподвижно лежать там, куда упал. Тотчас после него скатилось и белое тело, но оно вскочило на ноги. Что это могло значить? Кто это мог быть? Нет сомнения, что и это существо несет ему новые пытки. и новую гибель. Дарнождал. Его взор ни на секунду не покидал лица приближающегося человека. Он увидел открытые ясные глаза, которые не дрогнули под его пристальным взглядом. Дарно успокоился, хотя он не имел никакой надежды, но смутно чувствовал, что такое лицо не таит никакой жестокости. Не говоря ни слова, Тарзан перерезал веревки, которыми был привязан француз. Тот, ослабев от страданий и потери крови, упал бы, если бы сильные руки не поддержали его. Он почувствовал, что его поднимают из земли. Потом явилось ощущение, как бы от полета, и он потерял сознание.